Лита еще походила немного по огромному залу. Обратила внимание, как изменилась обстановка. Здесь теперь появились какие-то новые перегородки и что-то похожее на скамейки в парке. Поглядела на знакомые лица и обрадовалась живости происходящего. Все выглядели подвижными, более радостными, и многие разговаривали между собой. Она увидела и девушку из бара, Лизу. Та сидела у одной из стен, болтая ногами. Как все изменилось, удивлялась Рита. В глазах помутнело, и перед ней опять стал появляться серый туман. «Надо отдыхать», — вспомнила она про основные задачи. Удобно расположившись в своей маленькой комнате и пытаясь набраться новых сил, она размышляла. «Уже так давно здесь. Пространства давно запутались. Или я в них. Время тоже. Только человеческий календарь что-то расставил на свои места. Весна». Там была весна. В жизни Николая Николаевича обычный календарь отображал начало марта. Грели воспоминания о короткой встрече с Максом и возможности теперь с ним видеться. «Кто эти кураторы?» – размышляла Рита. «Как они попали сюда, и что они знают о проекции и обо всем остальном? А если я что-нибудь спрошу у них, они мне расскажут?» «Они очень дружелюбно расположены, наверное, такие же, как и мы, несчастные люди». Запикал прибор. Глаза уже четко прочитали послание, ее ждали в соседней комнате. Новое задание. По рассказам Макса у него их уже было несколько. Какое будет у меня сейчас? Внутри ощущался интерес к происходящему. Новое пространство становилось гораздо симпатичнее, чем раньше. Добрый день, Маргарита Игоревна. Как ваши глаза? Уже хорошо, все вижу. Замечательно. Тогда давайте приступим к делу. Рита сосредоточилась. Итак, задание простое, и в этот раз подготовка будет минимальная. Начало через 15 минут. «Как?» – удивилась девушка. «Давайте не будем терять время, Маргарита Игоревна». Мужчины выглядели очень серьезными, и Рита прикусила язык. А Игорь Иванович продолжал. Перемещение в тело мужчины. В прошлый раз все прошло гладко. Давайте теперь попробуем без всякой предварительной подготовки. Сейчас перейдем к самой сути нового задания. Так вот, вам необходимо будет совершить прыжок. Падение вниз с высоты нескольких десятков метров. Рита молча слушала и немного недоумевала. Прыжок необходим для проверки нового спортивного оборудования. Макеты людей уже испытаны, нагрузка перепроверена, вам останется только прыгнуть в теле человека. Понятно? Рита кивнула. Было еще непонятнее, чем в прошлый раз, но она предполагала разобраться уже на месте. Вы будете перемещены сразу на площадку для испытания непосредственно перед самим прыжком. Там находятся опытные специалисты, вы получите необходимый инструктаж и просто прыгните вниз. Со страховкой, разумеется. Риски просчитаны. Все должно пройти гладко, не волнуйтесь. Куратор доброжелательно глянул на Риту. Она выдохнула. Правильно я понимаю, это что-то вроде прыжка с тарзанки. Вроде того. Девушка хотела переспросить еще много мелочей, но вспомнив слова страховка и инструктаж, поняла, что лишние вопросы ни к чему. Будьте внимательны перед прыжком и слушайте, что вам говорят. Вот и вся задача. После прыжка следите за запястьем. Перемещение будет коротким. Сразу после задания вы вернетесь сюда. Две минуты остались. Готовы, Маргарита Игоревна? Да. А почему в прошлый раз проекция на запястье не работала? Это не обязательно, тем более объект был ранен. Среди разных его болевых ощущений вы могли просто не почувствовать сигнал, поэтому мы действовали по-другому. А, некогда, Маргарита Игоревна, сосредоточьтесь. Игорь Иванович посмотрел на часы. Рита послушно сидела, не двигаясь. Ого, можно понаблюдать за перемещением, мелькнула в голове, и она тут же ощутила резкий удар в область печени. «Ну что, Славка, бабки нужны?» Рита повернулась и увидела перед собой молодого, довольно улыбающегося мужчину. «Это он, похоже, шутливо ударил ее в спину, но толчок по силе был совсем недружеским». «Че молчишь? Глаза вон по пять копеек. Сколько заплатят-то, скажешь?» Продолжал интересоваться парень, в голосе звучала издевка. Рита совершенно не знала, что отвечать, в планы это не входило, и она посматривала по сторонам. Горная местность, теплая погода, свежий чудесный воздух. Че, не хочешь разговаривать? А зря. В голосе собеседника звучали какие-то странные нотки, совсем не похожие на дружеские. Парень стоял напротив, высокий, мускулистый, в красивом спортивном костюме и держал за спиной сумку-рюкзак. Сейчас, глядя ему прямо в глаза, Рита увидела там ненависть и злость. Собеседник добавил. Я последний, кто будет плакать у тебя на могиле. «Может, сдохнешь сегодня?» Он сплюнул куда-то в сторону, злобно покосился на Риту и пошел куда-то в сторону. Девушка осмотрелась. Все вокруг напоминало спортивную базу. Ей было интересно, только маленький диалог с этим долговязым спортсменом испортил настроение. Рита подвигала плечами. Тело слушалось не так, как в прошлый раз. Она раздумывала, чем ей заняться. По словам куратора, она должна была оказаться здесь перед самым прыжком. Но похоже план не сработал вокруг все занимались своими делами и никто не собирался организовывать ей прыжок с высоты задание есть задание его нужно выполнять говорила Сибирита. только где оно? если это падение вниз то должно быть нечто похожее на оборудование на краю чего-то высокого или глубокого сама она отрадясь не увлекалась такими рискованными занятиями и только видела это развлечение для спортсменов по телевизору и в видеороликах в интернете. Повертев головой, Рита все-таки увидела на краю обрыва построенный железный мостик, и там какие-то канаты, веревки и приспособления. Она направилась туда. На перерез ей вдруг выбежала девушка. «Привет!» – протянула она, глядя так ласково и обольстительно, что Рите даже стало неловко. «Кем она ему доводится?» Девушка подошла ближе и, словно кошка, красиво изгибаясь и принимая самые обольстительные позы, что-то начала рассказывать. При этом она ласково улыбалась, крутилась во все стороны и жестом из эротических фильмов поправляла волосы. Собеседнице очень хотелось нравиться мужчине, в теле которого сейчас находилась Рита. «А вчера мы…» – девушка не переставая болтала – А Рита вдруг увидела, что возле сооружения на краю обрыва какой-то мужчина машет ей рукой. «Извини, меня зовут», – пришлось сказать Рите. Голос зазвучал спокойно, низко и по-мужски. «В этот раз уже легче», – мелькнула мысль, а собеседница разочарованно нахмурилась. «Ну ладно, увидимся еще». Рита подошла к мужчине. «Готово все», – серьезное дело деловито произнес тот. Он дергал какие-то веревки и щелкал какими-то железными замками. «И? Когда? Пора начинать?» – строго спросила Рита, пытаясь не выдать себя. Она абсолютно не представляла, как сейчас выглядит и что вообще должен говорить парень, в которого ее переместили. Соображать необходимо было прямо на ходу. Мужчина посмотрел на нее очень серьезно. «Что я опять говорю не так?» «Волшебные слова Николая Николаевича меня сейчас вряд ли спасут». Но собеседник поморщился и вдруг произнес немного грустно. «Безбашенный ты, Славка! Зачем такие эксперименты? Нагрузка сумасшедшая, риск. Для чего? Не понимаю тебя, все не имется тебе». Мужчина рядом выглядел крайне серьезным и немного огорченным. «Ладно, надеюсь, выдержишь. Давай, у тебя пятнадцать минут и подходи». Рита крайне некомфортно себя ощущала. Она совсем ничего не знала о мужчине-славике, которым сейчас управляла. «Надо найти уютное место и глянуть на себя», – решила она. Рита двинулась к зданию, похожему на корпус летнего пионерлагеря, и увидела девушку, бежавшую ей на перерез, уже другую, в модной спортивной кепочке и шортах. «Привет!» – она бросилась Рите на шею. «Я давно тебя не видела». Голос звучал нежно и обворожительно. «Как ты? Слышала сложный трюк у тебя сегодня. Волнуешься?» Девушка улыбалась, светилась, постоянно трогала Риту и также пыталась понравиться, как и первая. Рита опять не знала, кто она ему, как должен с ними вести себя этот самый Славик и растерянно молчала, подбирая слова. Но девушка продолжала болтать без умолку, так же, как и первая. Рита отстранила ее руку, в очередной раз пытавшуюся потрогать что-то у нее на одежде. «Извини, мне пора». «Ну да, ну да», – девушка продолжала обольстительно улыбаться. «Встретимся еще». Какие они тут подвижные, эти адреналинщики. После скучных и нудных событий в сером пространстве они казались Рите чересчур активными и навязчивыми. Хотя, вот как мужчины видят назойливое и ненужное женское кокетство. Все эти ярко выраженные сексуальные позы попытки понравиться. Надо иметь в виду, шотливо сделала пометку на полях Рита. Сразу зайдя в здание, она увидела стрелку с надписью «Туалет». О, это то, что надо. Там я посмотрюсь на себя в зеркале и отсижусь без назойливого внимания. Рита свернула в нужный коридор и шла уверенной спортивной походкой. Из-за угла вынырнула еще одна девушка. Она выглядела необычно. Смуглая, высокая, с красивой фигурой, вьющимися длинными волосами, собранными в хвост. Она так же, как и две первые, только гораздо увереннее, встала, приняв красивую позу и перегородила путь. «О, кого я вижу!» – протянула она. Смуглая девушка смотрела на Риту таким взглядом, будто у них были какие-то свои тайные отношения. «Может, это его…» – пыталась разгадать ребус Рита. Она сразу глянула на свой безымянный палец. Кольца не наблюдалось. Но девушка напротив будто ожидала какого-то именно ей предназначенного особого жеста внимания. Она вопросительно и недоумевающе смотрела на Риту. Воцарилась двусмысленная пауза. «Зайдешь?» – нарушила молчание собеседница, кивнув на одну из дверей. «Попозже спешу». «Окей, буду ждать», – обворожительно произнесла Смуглянка. «Пусть потом этот Славик со всем этим сам разбирается», – вздохнула Рита и открыла нужную дверь. «Ой!» – и сразу отпрянула. Навстречу ей из туалета шагнул молодой привлекательный парень. Рита сначала отодвинулась, чтобы пропустить его, и сразу поняла – это ее новое отражение в зеркале. «Ничего себе!» – Рита вдруг присвистнула. На нее смотрел невероятно привлекательный молодой мужчина. «Ой-ой, какой ты красавчик, Славик!» От вида парня у девушки даже улучшилось настроение. «Ничего себе!» – восхищенно бормотала она. Ее новая внешность была просто потрясающей. Светлые волосы, красиво подстриженные и чуть выгоревшие на солнце. Загар на лице, который невероятно ему шел. Мускулистое подтянутое тело. Рост высокий, но не слишком. А глаза... «Мама дорогая!» Рита приблизилась к зеркалу. «Невероятный цвет вообще!» «Теперь понятно, почему девчонки выскакивают отовсюду к тебе навстречу». Рита представила, что если бы в кругу ее знакомых или коллег был вот такой красавчик Славик, она тоже выбегала бы ему навстречу, приняв самую сексуальную позу и предварительно нарядив себя в свой самый эффектный наряд. «Да куда уж тебе жениться, дорогой?» Продолжала Рита разговаривать с отражением в зеркале своего нового тела. Она чуть прищурилась. Парень стал еще привлекательней. «Король прерий просто. Тебе в кино сниматься!» Мысленно добавила она самой себе, продолжая любоваться отражением. «Жаль, что ты не актер, Славик. Я не пропустила бы ни один фильм с твоим участием». Рита восхищенно продолжала рассматривать парня. Она даже забыла о задании и сейчас вспомнила. 15 минут» и сразу выбежала в коридор обратно. Достигнув нужной площадки, она встала возле мужчины, который сетовал на ее риск. Сейчас она тоже была с ним солидарна. «Такая красота! Нельзя рисковать таким симпатягой!» «Проинструктируете меня?» – переспросила Рита у мужчины. Тот удивленно глянул. «Зачем я ему выкнула? Такой Славик вряд ли кого-то тут слишком почитает». и сразу вспомнила первого парня со злым взглядом. «Че, волнуешься?» Мужчина беспокоенно глянул на Риту. «Забыл, что ли?» «Проинструктирую, конечно. Давай сначала оденемся». Мужчина стал что-то защелкивать на теле Славика, завязывать, перепроверять, дергать и одновременно объяснял непонятными словами, что нужно делать, употребляя массу незнакомых слов, абсолютно непонятных Рите. Переспрашивать было как-то неловко, Девушка рассчитывала, что тело этого Славика само сделает все как надо. Откуда-то подошли еще несколько человек. «Ну давай, Славка!» Мужчина, инструктирующий ее, протянул руки для объятий. «Надеюсь, встретимся минуты через три». Они обнялись. И то, как крепко сжал ее по-мужски, и с какой тревогой смотрел на нее этот инструктор, говорила Рите, что они как минимум хорошие приятели. У тебя, Славка, есть друзья, которые за тебя по-настоящему беспокоятся. Видимо, ты хороший парень. Подошедшие мужчины также что-то деловито проверяли, между собой что-то говорили. А что происходило дальше, Рита уже совершенно не запомнила. Что-то посчитали, новый друг сказал вроде «давай», и, судя по всему, она все-таки прыгнула вниз, помня только минимум из инструктажа. Дальше она просто обалдела. Захватила дух так, что дыхание остановилось. Она летела куда-то вниз, будто птица. Тело действительно само собой сгруппировалось. Рита почувствовала, как моментально напряглись совершенно все мышцы в ее новом теле. Она зачарованно падала куда-то вниз. Это было нечто необычное и невероятное. «Обязательно буду прыгать еще, если только окажусь в реальной жизни. Обязательно!» Перед глазами быстро все замельтешило, все быстрее и быстрее, и вдруг тело пронзила резкая боль, будто в нее выстрелили чем-то горячим. «Опять, опять будет больница!» Только успела подумать Рита, как все вокруг потемнело от боли. Гвоздь туман она видела лица и понимала, что уже наверху. А рядом суетились, подъехала какая-то машина, но не обычная карета скорой помощи, а другая, и ее попытались погрузить туда. Рядом Рита видела бегущих к ней людей. Девушки, девушки, девушки. У всех на лицах читалось трагическое выражение. «Да, я бы тоже так смотрела, как и они, если бы такой Славик покалечился». Сквозь боль мелькала в новой голове. Ей не было страшно. Она чувствовала, что какую-то травму мужчина все-таки получил, но она не казалась ей слишком серьезной. Ощущалась невероятно сильная боль, но тело слушалось и все двигалось – руки, ноги, голова. Одна из девушек стояла рядом со слезами на глазах. «Не плачьте, с ним все в порядке. Наверное, порвал какую-то связку». Мысленно Рита успокаивала девушек. Они толкались рядом, и Рита подумала. «Тот красавчик, которого я видела в зеркале, не мог вот так валяться, на носилках безмолвно и вяло. Он не такой». Она вспомнила его пронзительный, прищуренный взгляд рискованного и свободного человека, не боящегося абсолютно ничего. Рита слегка пошевелила рукой со стороны, где не ощущалась сильная боль. Чуть протянула ее и резко шлепнула по мягкому месту одной из девушек. Удар получился ловким и звонким. Все сразу вокруг развеселились и заулыбались так радостно, будто сверху пошел дождь с золотыми монетками. Ее все-таки погрузили в машину, и Рита сразу подумала. Опять больница. И даже обрадовалась. Ей нравилось все тут. И новые приключения, и тело красавчика Славика. Неожиданно запекло в запястье. С этой стороны слева как раз и была получена травма. Там сейчас ощущалась нестерпимая боль, но Рита попыталась глянуть на руку. С трудом шевелясь, она увидела, как сквозь кожу на запястье светятся цифры: 10, 9, «Восемь! Семь! Меня возвращают!» Она замерла, приняв неподвижную позу, и сквозь резкую боль сразу увидела перед собой серую поволоку. «Маргарита Игоревна!» «О, я вернулась!» Немного разочарованно подумала Рита. «Да, я слышу, только опять ничего не вижу». «Отдыхайте! Вы слышите? Отдыхайте!» Голос будто расплылся, в теле ощущалась какая-то жуткая усталость, Рита будто погружалась в обычный глубокий человеческий сон. Очень давно у нее не было такого состояния, и она с огромным удовольствием погрузилась в долгожданный покой. Только успела подумать. С каждым новым перемещением я сама становлюсь все более реальной. Она действительно спала самым настоящим человеческим сном. И когда запищал прибор, лежащий рядом, она, как и в обычной жизни, недовольно слушая сигнал, продолжала спать дальше, а устройство – издавать громкие звуки. Рита с трудом заставила себя открыть глаза. За время отдыха, казалось, прошло так много времени, что она даже не сразу вспомнила последние события. В устройстве горели буквы и говорилось о необходимости пройти в соседнюю комнату. «Здравствуйте, Маргарита Игоревна!» Стандартно и строго поприветствовал ее куратор. Ей показалось, что на лицах мужчин, снова сидящих перед ней, присутствовало некое недовольство. «Здравствуйте!» – медленно и неуверенно произнесла девушка. «Вы готовы к следующему заданию?» «Как? Уже?» – удивилась Рита. «А вы не будете спрашивать про прошлое?» Она вспомнила, как досконально ее расспрашивали про предыдущее перемещения. «Нет, там все в порядке». Я хорошо выполнила задание? Да, все замечательно. Рита ожидала похвалы, но мужчины сидели крайне сосредоточенными. Давайте перейдем к делу. Итак, первый вопрос. Скажите, Маргарита Игоревна, вы умеете стрелять? Стрелять? Удивилась Рита. Я что, теперь буду стрелять? Маргарита Игоревна, я задал вам вопрос. Ну как? Ну в тире играла в стрелялке, но... «Понятно», – перебил ее куратор. «Оружие в руках держали». «Ну да», – вспомнила она, как стреляла из какого-то ружья по надутым разноцветным шарикам. «Держала, а что?» «Итак, слушайте следующее задание. Вы будете перемещены в тело мужчины и окажетесь в подъезде многоэтажного дома. Вам необходимо будет пройти в квартиру номер 12 на четвертом этаже. Проживающие там жильцы предупреждены о вашем визите. По легенде вы будете изображать военнослужащего, выполняющего важное государственное задание. На кухне находится оружие. Вы будете наблюдать за напротив стоящим трехэтажным зданием. Запоминайте, вам будет нужно выбрать окно на третьем этаже с розовыми занавесками рядом с балконом, выкрашенным в синий цвет. Вы будете наблюдать за окном и выжидать объект для уничтожения. Вот он. Игорь Иванович показал ей фотографию мужчины лет сорока с морщинистым лицом и пустым взглядом. «Я должна убить человека?» Рита недоумевающе смотрела на мужчин, сидящих напротив. «Так, давайте сразу разберемся с моралью и нравственностью», – спокойно продолжил куратор. «У вас есть задание, и его нужно выполнять точно и в срок. Не берите на себя слишком много, Маргарита Игоревна». Уничтожать объект будете не вы, а мужчина, в тело которого вы будете перемещены. А сейчас давайте перейдем к деталям. Рита так удивилась такому заданию, что даже не могла понять, интересует ли ее вопрос морали и нравственности. Ей вообще это все казалось давным-давно непонятным, и ее не мучили сейчас никакие муки совести. Но убить человека... Ей просто перестали вдруг казаться эти все задания необычным и невероятным приключением. Ей вдруг сделалось противно и тошно. Машинально она продолжала слушать слова куратора, рассеянно поглядывая на мужчины, и почти не улавливая смысла деталей задания. Помощник Андрей также до сих пор не произнес ни единого слова. Рита уже давно считала его немым, либо каким-то специальным сотрудником, который просто должен был находиться исключительно для вида. Сквозь свои размышления она смутно слышала следующие подробности. Перемещение будет частичным, и вы будете ощущать себя, как в первом задании. Тело сделает все за вас. Но не забывайте, что вы важное звено и все должны контролировать. А после? Вы меня слушаете? Все как обычно. После задания вы выйдете из квартиры, и там в подъезде вас переместят обратно. Следите за проекцией на запястье. В прошлый раз все прошло гладко. Надеюсь, в этот раз вы тоже не подведете. Когда начнется? Идите отдыхать. Игорь Иванович посмотрел на часы. Ориентировочно через два с половиной часа. «У них даже настоящие часы есть», – подумала Рита, а мужчины тем временем уже встали и быстро вышли за дверь. Рита осталась сидеть на офисном стуле. Ее также не беспокоила моральная сторона задания. Она сама продолжала оставаться пешкой в чужой игре, и выбора у нее не было уже давным-давно. С ней не согласовывали ее прибытие сюда и также не советовались перед заданиями. Она плыла по течению, делала то, что могла. Вернее, что предлагалось, а выбор в этом пространстве был небольшим. Рита встала и послушно прошла в уже знакомую комнату. Буквально сразу же, как только она закрыла глаза, на запястье запекло. Десять, девять, восемь. Девушка уже застыла и приготовилась увидеть картинку чужой парадной. Та послушно появилась. Мужчина шагал по ступенькам уверенной и твердой походкой. Рита опять не успевала осматриваться по сторонам. Ее новое тело смотрело исключительно прямо перед собой. Рита увидела, как рука нажала на кнопку звонка квартиры с небольшой табличкой и цифрами 12. За дверью сразу послышались шаги, и она увидела в проеме маленькую полненькую женщину лет 60. Та испуганно распахнула дверь, кивком головы, приглашая посетителя войти внутрь квартиры. «Здравствуйте, здравствуйте!» Она суетилась в прихожей, пытаясь достать тапочки, предлагая на выбор несколько мягких моделей. Суетилась и крутилась, как юла. Все движения выражали крайнюю беспокойность, волнение и желание угодить гостю. Мужчина, будто даже не замечал услужливую хозяйку, молча прошел на кухню, прикрыв за собой дверь. Потом, будто знал это помещение, как свои пять пальцев, наклонился к нижнему отсеку старого кухонного гарнитура и достал большой сверток, завернутый в ткань, похожую на мешковину. Деловито развернул, он при этом посматривал сквозь закрытые прозрачные занавески на дом напротив. Рите не нужно было искать нужное окно. Глаза мужчины остановились именно на нем. Краешком глаза девушка увидела синий цвет балкона рядом. Мужчина продолжал уверенно заниматься понятным ему делом. Он поставил стол кособока посередине кухни, странным образом подвигал табуретки, стоящие рядом, и деловито за несколько мгновений собрал из железок что-то вроде винтовок из фильмов боевиков. Опять уверенно подвигал мебель, одной из табуреток поставил на стол, туда же кинул пару полотенец, лежащих возле мойки, и глянул в прицел прямо в окно. Потом еще чуть сдвинулся и замер. Квартира напротив сейчас пустовала. Рита помнила кадры из кинофильмов, в которых снайпера часами где-то на крышах ожидали терпеливо свою жертву. Сейчас была примерно такая же картина. Мужчина будто замер в одной позиции и, упершись ногой на внизу табуретку, просто застыл. Рита ощущала свое новое тело совсем чуть-чуть. Но даже несмотря на это некоторое частичное погружение, как выразился Игорь Иванович, она чувствовала мощь этого человека. Он был не просто сильным и крепким. Он был будто специально созданным агрегатом для войны с пришельцами. Даже мускулистый и спортивный красавец Славик из предыдущего задания по сравнению с этим монстром казался просто сопливым хлюпиком. Внутри он состоял будто из стали и еще из каких-то сложных и очень выносливых металлов и представлял собой сплошную литую мощную конструкцию. Рите хотелось посмотреть в зеркало и рассмотреть новое тело поближе, но вокруг не было никаких отражающих поверхностей, да и тело не слушалось и не собиралось крутить головой по сторонам. Оно также продолжало находиться повернутым в сторону нужного окна, замерев неподвижно. Прошло уже некоторое время. Тело продолжало находиться в той же позиции. Мужчина будто застыл, как каменная статуя. Рита вспомнила, как в обычной жизни не могла долго находиться в одной и той же позе слишком долго. Тело начинало ныть, а мышцы затекать. Но тут походило на то, что этому мужчине это состояние было неведомо. Он практически не двигался. За спиной раздались мелкие шаги и в дверь тихонько постучали. Заговорил женский голос. «Вы что-нибудь хотите? Может, вам налить чаю? Есть еще к чаю пряники, печенье». Рита очень любила в гостях пить чай и пробовать различные предложенные сладости. В незнакомых местах ей казалось все очень вкусным, и сейчас она с удовольствием выпила бы кружечку чая с печеньем. Оно как раз лежало рядом на столе. Она только собралась произнести утвердительное «Да, конечно, очень желаю», как каменный голос изнутри произнес «Ничего не надо». Сразу послышались шаги назад в комнату. Мужчина сказал это таким ледяным тоном, что Рити, находящейся у него внутри, даже стало как-то неловко. Мужчина при этом чуть повернул голову, и Рита увидела его отражение, висящее на стене картинки с кошечками и собачками в плетеной корзинке. На гладкой поверхности фотографии быстро отобразился крупный мужчина с каменным лицом. Рита стала раздумывать, кто он вообще и как он живет в обычной жизни. этот человек, хладнокровно поджидающий жертву в окне напротив. Она пыталась увидеть его жизнь, но никаких картинок не возникало. Только квартира напротив. Так продолжалось очень долго. Грити показалось, что уже прошло несколько часов, но мужчина даже не поменял позы. Он так и стоял одной ногой на полу, другой на стуле, без малейшего движения и только глядел в оптический прицел своего оружия. У Риты в голове вдруг стали появляться картинки. Они были одни и те же. Какой-то бар с несколькими посетителями, стол и стоящие на нем рюмки и бутылка спиртного. «С чего это?» Сначала удивилась Рита, но после постоянной мелькающей картинки с налитым почти доверху прозрачным напитком сообразила. Мужчина хотел выпить. Потом к этому изображению добавилась еще какая-то полупьяная женщина с огненными рыжими волосами. Она сидела будто напротив с ярко накрашенным лицом и почему-то постоянно закидывала голову, будто смеясь. Эти две повторяющиеся картинки чередовались между собой, и Рита размышляла о жизни мужчины, стоя вместе с ним в той же неподвижной позе. Мужчина вдруг немного дернул плечом и что-то пробубнил себе под нос. — Напялили на меня, — услышала Рита маленький обрывок фразы. Она только подумала, что он имеет в виду, как вдруг увидела, как в нужной комнате зажегся свет. Она замерла, представив, что сейчас будет происходить. Рита только приготовилась разглядеть мужчину, который только что там появился, как палец резко нажал на твердый курок. Рита услышала звон стекла и сразу увидела, как мужчина в окне напротив исчез, словно испарившись из своей квартиры. Она не успела даже сообразить ничего, как ее новое тело сдвинулось с исходной позиции, потом легко и проворно снова разобрало оружие, также завязала металлические части в ту же мешковину и обратно положила на то же место. Все, он выстрелил, только успела подумать Рита, как мужчина уже выходил за дверь. Хозяйка квартиры испуганно глянула на него и быстро закрыла входную дверь. Мужчина спускался по ступенькам так быстро, что у Риты внутри закружилась голова. Запястье запекло, но цифры она не видела, а только услышала голос. «Маргарита Игоревна, вы меня слышите?» Рита лежала, вновь восстанавливая силы. Внутри было пусто и как-то непонятно-тоскливо. Почему-то предстоящие задания ее не радовали. Тут не являлась причиной последнее грязное и неприятное задание. Рита не причисляла себя к этому событию. Она только сейчас понимала, что задания в принципе не могут быть прекрасными и увлекательными. Сейчас она уже четко осознавала, в чем состоит их общая суть. Зажиточные люди теперь благодаря устроителям ее серого проекта имели возможность заказать себе некоего двойника для подстраховки, чтобы самим по какой-то причине не делать того, чего им не хотелось или не получалось. Конечно, никто не будет платить огромные деньги, чтобы за него погуляли на зеленой лужайке в парке. печально думала Рита. А то, что деньги огромные, она даже не сомневалась. Перемещение, проекции, рассказы программиста Паша о крупном исследовательском центре. Все сейчас сложилось в общую картину. А она? Она будет исполнителем каких-то рискованных заданий. Рита вспомнила про Макса. Она вышла в холл, сейчас он был практически пустой, только издали она рассмотрела двух девушек, оживленно разговаривающих между собой. «А какие у них задания?» – вдруг заинтересовалась Рита. Она двинулась к ним, как услышала за спиной голос Максима. «Рита!» – он подбежал. «А я тебя уже давно жду, а тебя все нет. Ну что там у тебя?» Парень нежно обнимал ее, приветливая и радостно глядя в глаза. Рита вдруг вспомнила о семейном статусе парня, и у нее сразу окончательно испортилось настроение. Живет там себе спокойненько с любимой женой, а тут задание выполняет. А я? С кем я? Где я? Ты чего такая?» – парень заметил расстроенную физиономию Риты. «А какая, Макс? Тебе не надоело это все? Ты не хочешь вернуться домой, к жене?» «Рит, что с тобой?» «Да ничего, Макс». Рита разраженно убрала тянувшуюся руку парня. «Где мы?» «Рит, да ничего не изменилось. Мы там же». Парень пожал плечами и тоже загрустил. Девушке стало немного стыдно и неловко. Она опять стала оправдывать мысли на Максима, вновь вспоминая их вынужденное заключение. — А я человека убила, — медленно произнесла Рита. У Макса округлились глаза. — Ого, даже так? Я не знал, что тут такое может быть. Вот почему ты такая. — А что дальше, Макс? Что мы будем делать дальше? Посмотри, никого рядом нет, все на заданиях. Заказы растут, клиенты готовы воспользоваться новой интересной услугой. Она обвела руками вокруг. Вообще-то да. Я тебя долго жду и вчера после предыдущего задания ждал тебя здесь. Все говорят про задания, их много. И что дальше? Опять повторила Рита. Кто мы теперь? Мультипликационные киллеры-спортсмены? Она усмехнулась. Я сначала так обрадовалась, когда меня стали перемещать. Там такой воздух, там так. «Да я понимаю у тебя, у меня все то же самое. Сначала прикольно было, а сейчас...» «А я бил девушку», — вдруг добавил он печально. «Как это?» «Не знаю, задание короткое было. Нужно было просто несколько раз ударить девушку. Сильно, чтобы ей было больно, по-настоящему больно». Рите вдруг стало так противно. Она глянула недовольно на рядом стоящего парня, и он показался ей мгновенно чужим и неприятным. Будто ударить девушку было хуже в несколько сотен раз, чем убить человека. Макс почувствовал неприязненный взгляд Риты и стоял, рассматривая призрачный пол. «Макс, мне что-то так противно. Давай что-нибудь придумаем». И сразу осеклась от собственного нелепого предложения. Парень молчал, продолжая глядеть куда-то в пол. Рита продолжила. «Ну да. А Пашу-то давно видел?» «Давно, даже не помню, когда». уже в блоке, по-моему, ни разу. Максим выглядел тоже очень грустным. Рита прекрасно понимала, что он думает о том же, о чем и она. «Макс, а тебе нравится находиться в заданиях?» «Мне нравится находиться в обычной жизни. Сначала да, очень, а теперь я понимаю, о чем ты сейчас говоришь». «А ты не пытался кому-то из своих позвонить или как-то связаться? С женой, например?» зло спросила она. «Рит, чего начинаешь? Какой женой?» «Твоей какой!» Вдруг завелась Рита. Тебе что, не интересно, как там твоя жена? Как вы живете с ней? Девушка все больше повышала голос. Ты хочешь сказать, что не думаешь об этом? Не представляешь, как вы живете там, наверху? Или внизу, не знаю где. Ты же в заданиях тоже наверняка видел телефон. Ты пытался позвонить домой? Ты же знаешь свой номер. Нет, не пытался. Почему? Рита помнила, что сама не звонила, а только воображала это занятие, И сейчас пыталась узнать, чем руководствовался друг, когда бездействовал в момент существования такой возможности. «Честно? Просто боюсь». «Да, Рит, я просто боюсь». «И этих?» – он показал вокруг. «И боюсь, что наберу, а там мне скажут совсем не то, что сказали тебе». «Боишься оказаться холостым?» – вновь завелась девушка. «Ну что ты опять, Рит? Я просто боюсь всего, что там может быть. А вдруг меня нет?» «Тебя нет? А где ты?» Она опять хотела сказать что-то грубое про семейную счастливую жизнь Макса и сейчас поняла, что они так раньше никогда не ссорились. Парень тоже некомфортно ощущал себя в разговоре. Рита вспомнила, как тот долго ждал ее появления, и ей опять стало неприятно и стыдно. «Макс, прости меня». «Да ладно». Они только потянулись друг к другу обняться, как у Риты на поясе запищало устройство. Надпись требовала вернуться в офисную комнату. «Заказы прибывают, Макс. Я пошла». «Давай, Рит, учти, я тебя тут буду ждать между заданиями». «Ага». Рита вернулась в свою комнату под номером семь, где увидела все ту же картину. Двое мужчин за столом, офисный стандартный кабинет и она.